Выводы из аргументов Первое. Когда говорят, что еретично утверждать наличие власти у черта вредить людям, то скорее правильно обратное. Как еретичное утверждение, что Бог не допускает, чтобы человек грешил по собственной воле, если он этого хочет, так ошибочное утверждение, что Бог оставляет грехи неотмщенными». Не верен аргумент о мудром правице, пресекающем возможно зло. Несоизмерима разница между правицем вселенной и им. И ведь Бог может превратить зло в добро, а праведец человек этого не может. Второе. Власть, благость и справедливость Бога приобретают больший орел славы вследствие попущения им грехов. Бог не может желать зла, он не хочет свершения злых поступков. Он не хочет, чтобы зло не совершалось, но хочет только попустить его свершение для большего совершенствования вселенной. Третье Августин и Аристотель говорят о человеческом житейском познании, для которого по двум основаниям было бы лучше не углубляться в вопросы о зле. Во-первых, потому что мы не всегда в состоянии познать его, а во-вторых, потому что житейские, мирские разговоры о зле обращают волю человеческую козлу. Четвертое. Апостол хочет, чтобы Бог не заботился о валах последующим соображением. Разумное создание имеет власть над своими поступками через свободу воли. Бог может поставить ему в заслугу или в вину тот или иной поступок и вознаградить или наказать его в зависимости от этого. Поэтому здесь необходимо особое проведение. А неразумные твари не подчинены проведению. Пятое. Человек не является устроителем природы. Он лишь пользуется ее силами. Поэтому человеческое провидение не распространяется на необходимые явления природы. Но даже природные недостатки и ошибки подчинены Божьему провидению. Наконец, хотя все наказания за грехи определяются Богом, однако те люди, которые подвергаются околдовыванию, не всегда являются самыми большими грешниками. Это происходит или потому, что черт не хочет, чтобы Бог наказывал тех, которым нечистый считает по полному праву своими, или чтобы они не прибегли к Богу за помощью. Рассматривается ужас колдовства. Весь материал заслуживает того, чтобы им пользовались в проповедях. Спрашивается Не превосходит ли мерзости ведьм все то зло, что Бог попускал с сотворения мира до наших дней как в смысле преступления, так и в смысле наказания и нанесенного вреда? На этот вопрос некоторые хотят ответить отрицательно и, главным образом, относительно вины, ведь совершаемый кем-либо грех, который он может легко избежать, превосходит грех, совершаемый другим, которого он не может легко избежать. Это явствует из слов Августина о Граде Божьем. «Велико неравенство в согрешении, тогда как столь велика легкость вне согрешений». Но Адам и многие другие, которые согрешили, находясь в известном состоянии совершенства, «Могли бы вследствие поддержки благодати Божией избежать согрешения, и в особенности Адам, созданный в состоянии благодати. Ему было легче избежать греха, чем ведьмам, которые не имели подобных даров от Бога. Значит, грехи ведьм надо почитать меньшими, чем грехи Адама и иных. За большую вину налагается и большее наказание». Грех Адама был тягчайшим образом наказан тем, что, как известно, его наказание вместе с виной передавалось через первородный грех на все поколения. Поэтому его грех тяжелее, чем все другие грехи. Августин говорит относительно вреда следующее. То или иное надо считать злым, потому что оно устраняет добро. Значит, там, где устраняется добро, совершается и большее преступление. Грех родителей нанес много вреда как в видимой природе, так и в дарах Божьей благодати, так как лишил нас чистоты и бессмертия, чего нельзя сказать ни о каком другом последующем грехе. Значит, и вред, пришедший в мир через Адама, больше, чем вред, наносимый ведьмами. Против этого надо возразить следующее – То, что содержит больше видов зла, надо считать более значительным злом. Таковые грехи ведьм, ведь, видя они, могут с Божьего попущения причинить всяческое зло, как благом природы, так и человеческому счастью. Это видно из папской буллы. Адам согрешил только тем, что совершил запрещенное, но он не был скверным сам по себе. А колдуны и другие грешники грешат, совершая то, что во всех отношениях скверно. Поэтому их грехи тяжелее других грехов. Грех, вытекающий из определенной злобы, тяжелее, чем вытекающий из незнания. Ведьмы презирают из злобы веру и таинство веры. Как это и было, многими из них признано на процессах. Ответ. Что зло, совершаемое ныне ведьмами, превосходит все зло, которое Бог допускал когда-либо, это может быть доказано трояким образом. Первое. Общим сравнением их деяний с другими пороками в мире. Второе. Частным сравнением отдельных видов их деяний с другими суевериями, связанными заключением договора с дьяволом. Третье. Сравнением их деяний с грехами злых ангелов и прародителей. Зло – трояка и состоит из вины, наказания и вреда. Этому троякому злу противопоставляется троякое добро – нравственность, радость и польза. Вине противопоставляется нравственность, наказанию, радость, вреду, польза.